Глава 1. Он мой, воинственно закричала взбешенная демоница, что торпеда приближалась ко мне, пылая темной аурой. Так я не против, забирайте его, прорычала я, откидывая в сторону рваные доспехи и глядя на ревнивую собственницу. Достаточно адептка решение о посвящении тьме и хаосу обжалованию не подлежит. Если сама несокрушимая тьма решила связать адептку Эмилию с тремя претендентами, значит, так тому и быть. Я гневно посмотрела на стоявшего на возвышение демона. Яркие фиолетовые татуировки покрывали его тело и шею, беря начало у подбородка и исчезая в вороте рубашки. Лицо холодное, и жёсткое. Тёмные волосы убраны назад. Огромные чёрные крылья обрамляли широкие плечи. "Азряд #6 верховный демон королевства Сатолит", прошептала я. Мой голос дрожал от гнева и растерянности. "Три. Трое демонов-претендентов да пошли они все к хаосу на Куличке". Не хочу. Я свободы хочу. Хочу сама решать, кого выбирать, а не участвовать в этом сфальсифицированном фарсе. О хаос. О, тьма! Зачем вы так со мной? Серебристые глаза демона вспыхнули, когда он смотрел на меня. Этот пронизывающий взгляд был словно ртуть, лезвием скользил по моей коже. И глядя на верховного демона, Мне было очень трудно сдержаться и не закричать на него. Здесь, при всех, наплевав на все, не знаю, смогла бы я сделать это. Внезапно тёплая рука Алита нежно, но крепко обхватила мои плечи. Затем он поднял взгляд на меня. Несколько долгих секунд и тихо чтобы тьма и хаос не сделали с тобой это не значит, что ты будешь принадлежать кому-нибудь из нас. Разве я могу разрушить связь? Устала спросила я, отталкивая его руки и делая шаг назад. Сейчас больше всего я хотела бы оказаться подальше отсюда. Он промолчал. Мне не хотелось огорчать Литу. Мне нравилось быть рядом с ним, и наши разговоры, и поцелуи, от которых становилось тепло и радостно. Мне нравилось видеть в глазах Лита отсвет того счастья, счастье, что поселилось в моей душе при встрече с ним. Но быть связанной узами не хочу. Ни с кем, даже с ним. Черный ангел стоявший позади меня в молчаливой растерянности громко выругался и быстрым шагом удалился, не сказав ни слова. Он был там. Он слышал. Каково это быть связанное с демоном смерти? О, тьма, зачем ты прокляла меня? Я ощутила, как теплая ладонь обняла меня за талию, привлекая к сильному телу. почему ты недовольна В серых глазах верховного демона полыхнули дикие фиолетовые вспышки. "Я считаю, что у всякого существа должно быть право выбора", не отводя глаз, прямо ответила я Зряту. "У тебя он и есть выбор из трех кандидатов. Предлагаешь радоваться?" совсем обнаглела я. Он пожал плечами, посматривая на меня связь причинит тебе боль если ты не будешь находиться рядом с субъектами связи это истинная связь Эмилия как ты можешь быть таким равнодушным возмутилась я может быть я рад что все так получилось вопросом на вопрос ответил верховный демон с хитрым прищуром я признаю тебя что Я округлила глаза, уставившись на демона. Ты с ума сошел?» Совсем недавно я сам бы удивился, но сейчас ты моя. Отрицать все равно бессмысленно. Верховный демон с тоской посмотрел на меня. Нет. Нет, пораженно шептала я, пытаясь оттолкнуть его от себя. Бежать, бежать отсюда. Я и не заметила, как по моей руке прокатились темно фиолетовые вспышки. Из кончиков пальцев сорвался разряд, ударивший в руку Верховного. Я со страхом и неверием в глаза смотрела, как кожа от удара почернела и осыпалась пеплом. Ты обладаешь удивительной силой, искра, темная целительница, с восхищением произнес Верховный Дем. Он выпустил меня из рук и, развернувшись к стоящей позади меня команде демонов, провозгласил: "Сегодня знаменательный день в истории королевства демонов. По невероятным результатам посвящения, показанными адептами первой экспериментальной команды, я назначаю их стражами границы королевства. Адепты, думаю, вам понравится" то, что в этом году в королевстве пройдет темный турнир, и что впервые за всю историю он будет проведён в академии тьмы и хаоса. Нашими чемпионами станут новоназначенные стражи. Тьма и хаос им в помощь. Рёв, крики, восклицания все смешалось, безумно давя на уши. И зачем нам ждать? Пойдем праздновать. Ты ведь не против? Верховный демон требовательно посмотрел на меня. Я отрицательно покачала головой и мысленно послала демона куда подальше, надеясь, что тот наконец уймется. Не помогло. Ты всерьез думаешь, что сможешь меня убедить? Искра, поверь, так будет лучше. Демон прищурил пылающие фиолетовые вспыхами глаза, «Причем кое-вчём в чем Могу убедить себя прямо сейчас. В чем? Так, мелочь. Посмотри на своего светлого помощника. И он осторожно, не касаясь кожи, приподнял ярко полыхающий белым светом кулон. Слеза радости скатилась по моей щеке. Может быть, все не так и плохо. Интересно. А я смогу избавиться от связи? у тебя блистательная команда искра Дернув головой верховный указал настоящих поодаль таких же растерянных и ошеломленных адептов до конца еще не осознавших ответственность которую налагает на них почетное звание стража